У бедной Эльсы тетушек не было, и пришлось нам с Джорджем взять на себя эту роль. Мы обсудили, как ее кормить, чтобы она не подвергалась никаким опасностям во время беременности. Я должна была остаться в лагере и прожить там подольше. На ближайшем кордоне, километрах сорока от лагеря, мы решили завести стадо козы. «Время от времени я буду забирать оттуда несколько штук на своем грузовике, но он будет помогать мне, Македе охранять нас, Ибрагим водить машину, а от этого исполнять обязанности слуги». Джош обещал наведываться, как только позволят дела. «Эльса». Словно она напоминала, о чём мы говорили, скочив на мою раскладушку, едва я её поставил. Она явно считала, что это единственное подходящее место в её состоянии и прочно завладела моей кроватью. Мне нездоровилось. Утром я попросил отнести раскладушку в мой кабинет. Тут же туда явилась Эс и легла рядом со мной. Мне было неудобно. Мимо того, как я сбросил её на землю, она обиделась и ушла к окошку. Наконец настал час вечерней прогулки. Я позвала Эльсу. Она пристально поглядела на меня, решительно подошла к кровати, тк-очилась на неё, присела, подняла хвост и сделала нечто такое, чего прежде никогда себе не позволяла. Затем довольно умибидом спрыгнула и шагала перед и меня в буш. Всё ясно. Она отомстила. Но теперь, раздор и забытый, можно опять дружить. Я заметила, что она ступает медленнее обычно. Даже шум слонов поблизости не соблазнил ее пробежаться, она только насторожила уш. Ночь Эльса проспала в полотке Джорджа, совершенно равнодушная к зову льва, который бродил по соседству с лагием. Утром призывы продолжались. Мы пошли в ту сторону, откуда доносился голос льва, и нашли в печатке лапы одного, а двух львов. Церница разницавалась в следы. Мы оставили её и пошли домой. Вечером она не вернулась. Но к нашему удивлению, ночью опять совсем близко от лагеря ворчал он. Утром мы определили по следам, что он был всего в метрах 10 от палаток. Эльфса не появлялась. Чтобы расположить к ней чужих львов, Джордж застрелил антилопу и оставил им подарок. После этого мы возвратились к Исиола. Принятно было убедиться, что пан почувствует себя хорошо, хотя его почти гудел всех знаменитостей, слоненка осаждали гости. Меня это беспокоило, потому что звереныши обычно нервничают при виде чужих. Я подметил, что маквы в почитателе утомляет и раздражает слоненка. Когда мы оставались одни, он доверчиво прижимался ко мне своим неуклюжим сердцем и засыпал. Со мной он чувствовал себя в безопасности. Через две недели мы снова собрались проведать Эльсу. Геон, Джагл, еще раз вызвалась присмотреть за Пампой, и тот встретил ее восторженным визгом. Ужастим мне, когда мы доехали до лагеря. Эльса понюхала через несколько минут. Она сильно тощала и сгодовалась. Шена у неё была изранена и искушена, а спина исполосована львиными когтями. Пока я съела мясо, которое мы привезли, я промыла и смазывала её раны. Она прижзательно лизнула меня и потёрлась головой о мою голову. Ночью мы слышали, как она потащила мясо к реке, перебралась с ним на другой берег, потом вернулась. Вскоре подали голос Бабуины, им это звал сеть за реки Лев. Эльса ответила ему нежным мяуканьем. Рано утром она попыталась пролезть сквозь плетеную калитку в колючей изгороди вокруг моей палатки, просунула туда голову и застряла. Дернулась несколько раз, сорвала калитку и явилась ко мне с этим ожерельем освободила ее, но Эльса заметно нервничала, и все сосала мой большой палец. Не смотря на голод, она не пошла охранять свою добычу, только внимательно прислушивалась к звукам, которые доносились оттуда, где лежала туша. Ее поведение озадачило нас, и Джордж решил проверить, что же произошло. Он нашел то место, где Эльса перетаскивала тушу через реку, По следам на другом берегу он определил, что какая-то другая львица уволокла потом мясо метров на четыреста, часть съела, остальное унесла на скалы неподалеку. Видимо, у нее там были детеныши, и Джордж не стал больше искать. Кроме следов львицы он увидел отпечатки лап самца, причем это не был супруг Эльсы. Судя по всему, лев не трогал мясо колько сопровождал ливица не подходя к ней близко